Глава двенадцатая. Неудавшийся ужин. Пока перебирали мини-амулеты со всеми этими сатти, мули и агидамусами, последний символ, звучащий так солидно, обозначал желудок. Здание ожило. Послышались возбужденные голоса, смех, топот, будто кто-то убегал, а остальные мчались за ним. Нестройное пение мужских голосов, закончившееся хохотом. — О, божечки, чуть ужин не прозевали! — соскочила со стула Мара. Резво захлопнула учебник, сгребла металлические кругляши в коробку, вырвала последний из пальцев Саши, нисколько не смущаясь, что та не закончила речь о важности чистки полости рта и зубов до завтрака. Сказывалось влияние родителей врачей. Александра и не думала, что так много запомнила, хотя папа с мамой Дома появлялись от силы раз в году, а потом вновь уезжали то в Африку, то в Южную Америку, то еще в какие-то дальние края. Вот и пригодились ненавязчивые наставления. Конечно, если бы не природное любопытство, заставившее сунуть нос в их институтские учебники, многого за месячный отпуск родителей в голове не отложилось бы. Но Александра с детства предпочитала завороженно листать атлас по анатомии а не прекрасно иллюстрированный сборник сказок. В пору созревания, когда появилась нужда разобраться с собственным телом, а заодно узнать, как там все устроено у мальчишек, она читала медицинские книги по ночам, стесняясь высказывать вспыхнувший интерес к гендерным различиям. Бабушка не осудила бы, но тут же выложила бы деду, а его взгляд поверх очков и кривую улыбку, венчающую слова «созрела девка», Сашка не перенесла бы. Дед, директор завода металлоконструкций, выражение не выбирал. Приходилось краснеть перед подружками, когда они слышали, как Антон Петрович кроет начальника цеха по телефону. Александра тряхнула головой. Совсем не вовремя она окунулась в воспоминания. Саша запретила себе думать, что произошло с родными после ее исчезновения. Она лишь спустя год отправила им весточку, через одного из спасенных ею рабов. Тот подбросил записку под дверь. «Жива, здорова, путешествую». Пусть лучше ругают на все лады свою непутевую Сашку, чем думают, что она погибла. «Ну, ты идешь?» Мара притоптывала от нетерпения. Она переодеваться не стала, хотя юбка была сильно измята, а на вязаной кофте застряло перо от подушки которую хозяйка рыдала, называя себя бестолочью. Мысли о родителях, навалившиеся как-то в раз, отодвинули проблему, что надеть на второй план. — А не все ли равно? — махнула рукой Саша и, собрав волосы в тугой узел, облачилась в выданную мантийку. — К черту напутствие тени карлицы! Алекс Дафой вовсе не нужно, чтобы ее приняли в круг избранных, заметив дорогие наряды и она против того, чтобы ее имя упоминали вне стен университета. У кого есть уши, тот услышит о внезапно объявившемся бастарде Краста. И совсем не кстати заинтересуется им. Чем меньше общения, тем меньше разговоров. Кто-кто, а танцовщица Шаша хорошо знает, как прислушивается песчаный король ко всем новостям, идущим из ненавистного Агрида. Более богатого и успешного а потому особенно желанного для завоевания государства. Оглянувшись на дверь, чтобы запомнить, как та выглядит и найти после ужина, Александра заметила прикрепленный к ее поверхности листок с расписанием занятий студентки Дафой, сорвала его и, сложив в несколько раз, сунула в боковой карман, обнаружившийся в мантии. Саша поймала на себе заинтересованные взгляды студентов, выходящих из соседних комнат. Вопреки ожиданиям, Мара не стала представлять новую подругу. Шествовала мимо шепчущихся девушек и криво усмехающихся парней с таким видом, будто находилась со всем миром в ссоре. Высоко вздернутый подбородок и непроницаемое выражение лица. «Тебе не надо с ними знакомиться», — произнесла она, слегка повернув голову. «Вы нигде, кроме этого коридора, не столкнетесь. Ни на занятиях, ни в обеденной зале, ни на пирушках». Бывают и такие увеселения. А она-то радовалась, что рядом нет кабаков. Оказывается, и здесь студенты неплохо проводят время. Ни одной учебой живы. Бывают. У магов они называются балами. Саша еще раз оглянулась на свою дверь. Точную копию тех, мимо которых они шли. Не бойся, не заблудишься. Мара почувствовала волнение подруги. Взяла ее под руку и потащила, как на буксире, вперед. Перед широкой лестницей, разделяющейся этажом выше на две узкие части, произнесла, указывая пальцем вверх. «Запомни, туда тебе не надо. На третьем и четвертом этаже, судя по всему, живут только те маги, чья оценка далека от двойки». «Все немагийники и бастарды двоечники», — добавила Саша. И бастарды, двоечники, — согласилась Мара, — живут на втором этаже. Надеюсь, комнатой ты уже не ошибёшься. Она пятнадцатая от этой лестницы, я считала. Правильно. Если бы смотрела под ноги, то давно заметила бы номер, выбитый прямо перед нашим порогом. Почему внизу? Александра напольную мозаику помнила, а цифры нет. Не до того ей было. Сначала волновалась, к кому подселят, Потом, как встретятся сокурсники. Наверное, чтобы сильно нос не задирали, Мара хихикнула. Или чтобы после пирушки не мялись, придумала свою версию Саша. Пьют ведь? От этого молодняк трудно удержать. Она помнила, как мальчишки в восьмом классе тайком притащили на школьную дискотеку дешевое вино. А так ползком до нужной двери и без ошибки. Ну да. Наши лечебники всегда выпивку найдут. Хоть до ближайшей лавки путь не близкий. А не получится, так в лазарете спиртовую настойку позаимствуют. Мастера! Лорд-фортсник для отрастки принялся в нее полынь горькую добавлять. Так все равно умыкают. Эх! Что-то я совсем запуталась. Где мы? Вроде этот зал ведет к выходу на площадь. Атланты и кариатиды... Опять вперили в Сашу неодобрительные взгляды. Дай сюда свой родовой перстень, я на нем объясню. Мара заставила снять массивное украшение. Провела пальцем по ободу, очерчивая пустое пространство в его центре. Смотри, это дырка, выложенная белым мрамором площадь. Тут она постучала по верхушке со правой. Темному, драгоценному камню, утопающему в вязе символов. Главное здание которая задней стеной вросло в скалу. Его крылья как раз и обнимают площадь. Наша комната где-то здесь. Мара ткнула ногтем в точку на ободе, которая, как говорят военные, располагалась на 9 часов. На каждом этаже академии, кроме комнат для студентов, есть свой зал, где зачастую и случаются те самые балы, куда нам, немогийникам, входа нет. «Как-то обидно за вас, немогийников», Даже вздумай, ректор, объединить нас, чем бы мы могли блистать, самодельными башмаками или купленными в лавке нарядами из ситца. Я могла бы тебе одолжить одно из своих платьев. Спасибо, но нет. Непривычные мы по балам ходить. Мы тихо своим кружком. Ага, с настойкой. Подруга, мне сейчас не до пирушек. Еще чуть-чуть и здравствуй, родная деревня. Я лучше с пользой время проведу. Например, вызубрю остальные 999 символов». Мара замялась, прежде чем продолжить. «Не хочу обижать, но, как мне кажется, для тебя тоже на бал вход закрыт. Не зря же поселили на нашем этаже». «Боюсь, что и мне будет не до балов. Я слишком сильно отстала от учебной программы, а потому придется поднапрячься. Просто не представляю». Как я догоню своих сокурсников? Скажи, как двоечница двоечницы а вылететь из академии за неуспеваемость легко? Для немагийников расплюнуть, а вот для магов все зависит от значимости рода и денег. Не пожалеет бабушка звонких монет, тебя будут тянуть за уши до самого выпуска. Как-то я сильно сомневаюсь, что она возьмет на себя большие расходы. Самой себе лгать Саша не хотела. Леди Дафой хоть и оказалась приятной женщиной и щедро поделилась гардеробом, которым пользоваться не могла, но Саша для нее чужая, всего лишь попавшая в беду незнакомка, которой просила помочь Сесилия. И так уже ее свекровь истратила на Александру ползерна Саара, который, как выяснилось, баснословно дорогой. Ей теперь вовек не рассчитаться. «Ладно, не будем о безрадостном, нас ждет ужин». Мара, чувствуя на настроение, подтолкнула ее плечом. Не помогло. Александра, увидев разодетых студентов, впала в ступор, остановившись на самой середине лестницы. «Что застыли коровы?» Хотя места для прохода было предостаточно, Сашу ощутимо толкнули в спину. Она удержалась на ногах лишь благодаря соседке, которая вовремя вцепилась в нее. Обидчик даже не оглянулся. «Вот они благородные!» – прошипела Мара. «А была бы ты без мантии, этот гад еще подумал бы, стоит наскакивать или нет». Даже по внешнему виду можно было различить, кто из спешащих на ужин являлся магом, а кого природа даром обделила. Первые сворачивали за левые колонны, вторые торопились к дверям направо. «А можно я пойду с тобой?» Саша сжала ладонь подруги. «Кто станет проверять?» Есть во мне магия или нет? Посмотри, сколько студентов одетых точно так же, как и я. Даже там, — она показала пальцем на дверь для господ, куда как раз входил человек в мантии. — Ох, подруга, это преподаватель. Цвет его мантии черный. — Я же просила тебя не надевать эту хламиду. Рядом выросла тень тетушки Зиры. Она больно ущипнула Александру и сурово сдвинула брови. Мара с удивлением посмотрела на вскрикнувшую подругу. но ну и только. Она действительно не видела и не слышала карлицу. «На мне простое платье. Я даже не переоделась», — зашептала Саша. Тень недовольно фыркнула. А Мара приняла лепет за очередное проявление волнения и удрученно покачала головой. «Все равно снимай», — произнесла тетушка ректора и поспешила вниз где словно глыба полупрозрачного льда разделяла толпу на два рукава тень лорда Вартбрука-старшего. Немогийники, хотя и не видели старика, боязливо оглядывались и старались держаться ближе к своим колоннам. Стоило приблизиться к месту водораздела, старик грозно мотнул головой, без слов приказывая леди Алекс Дафой двигаться в нужную сторону. Вот тот страж, что не допустит своеволия студентов. «Во всем должен быть порядок», — читалось в его выцветших глазах. «Давай, ступай, потом расскажешь, как тебя встретили». Мара чуть ли не вырвала свою руку из Сашиных тисков. Подходя к двери, за которой слышался стук посуды и доносились запахи хорошей еды, Саша торопливо развязала ленту, обхватывающую шею, и стянула с себя мантийку. Перекинула ее через локоть и, выдохнув, вступила в ярко освещенный зал. Немного приободрилась, когда поняла, что маги были всецело заняты разговорами и лишь отчасти многоярусным шведским столом, стоявшим ровно посередине помещения. Саша поискала глазами подносы, но таковых не оказалось. Еда раскладывалась по тарелкам и уносилась на круглые столы где студенты усаживались привычными компаниями. За ближними сидели преподаватели, их выдавали черные мантии. Выбор блюд оказался самым простым делом. Саша быстро заполнила тарелки. Она не стеснялась и не кокетничала. В пору, когда Саша танцевала перед хаюрдагами, она никогда не жаловалась на плохой аппетит. Все лишние калории сжигал адреналин. Он и сейчас бушевал в ней заставляя то краснеть, то бледнеть. Найти свободный стол — вот задача, которая заставила Сашу, будто гусыню вытягивать шею и нерешительно топтаться на месте. «Черт!» — запаниковала Александра. «Видели бы ее сейчас друзья из Хаюрбата — Пашка, Сашок или Кирилл, они сильно удивились бы, а король Песков не применил бы применить силу, выбивая из головы рабыни, непонятно откуда взявшуюся робость. Уже решившись идти на прополую, даже сделав пару шагов к ближайшему столу, Саша опять засомневалась. Дело в том, что студенты довольно сильно разнились по возрасту. Тут были и подростки лет 13-14, и мужи, чьи лица давно познали бритву. «Выпускники?» Саша проводила глазами флиртующую парочку усаживающуюся за тот самый стол, который заприметила она. «Нет, лучше к детям». «Разрешите, я вам помогу». Алекс Дафой даже не успела ответить, как тарелки из ее рук были перехвачены. Ей ничего не оставалось делать, как идти следом за мужчиной. Все, что она могла рассмотреть в похитителе тарелок, это его крепкая спина, расправленные плечи и коротко стриженный затылок. Не в пример тем студентам, что ходили с ухоженными и заплетенными на эльфийский манер косами или подвязанными шелковыми лентами хвостами. Мода Агрида была чрезвычайно разнообразна, сказывались свободные перемещения в иные миры. А потому на просторах королевства можно было встретить наряд, сшитый по средневековым лекалом и примиленькое платье, словно сошедшее с земных журналов начала 20 века матросский воротник и серебряные или медные, нарочито небрежно пробитые пуговицы-монеты. Один раз на пути в столицу Александре даже встретился крестьянин в джинсах. Тогда тоска по родной земле заставила ее всплакнуть. Саше хотелось остановить повозку и расспросить мужчину, но она побоялась, что милостиво согласившаяся подвести ее семья проявит недовольство но стриженные люди встречались довольно редко, даже простолюдины отпускали вихры до плеч. Между тем незнакомец поставил Саши на тарелке на стол, соседствующий с преподавательским. Отодвинул стул, дождался, когда красная, как помидор, леди Дафой, усядется, потом сам сел рядом и продолжил прерванный ужин. «Он поднялся из-за меня, а я даже не поблагодарила. Сказать сейчас или промолчать?» «А может, надо было для начала представиться? Чёрт! И почему я не спросила у леди Дафой, принято ли первой называть свое имя?» «Спасибо, вы очень любезны!» Голос подвел, дрогнул. Сосед лишь кивнул. Саша скосила глаза, но лица его так и не разглядела. А поворачивать голову и пялиться на жующего человека было неловко. Да и кому понравилось бы? Его длинные пальцы ловко орудовали ножом. Незнакомец ел неторопливо, аккуратно нарезая мясо и не проявлял абсолютно никакого интереса к спасенной им студентке. Саша выдохнула и взяла вилку. Та предательски громыхнула о тарелку. Руки почему-то дрожали. «Спокойно, Саша, спокойно. Считай!» Привычка со времен беспокойной юности не подвела. Дыхание выровнялось на счет 10. За столом сидела как минимум дюжина студентов. Кто-то тихо переговаривался, кто-то был увлечен едой. Один из юношей, непрестанно вытирая руку платком, листал толстую тетрадь с непонятными чертежами. Шевелил губами, то ли жуя, то ли повторяя прочитанное. И никто, совершенно никто не смотрел на Сашу. «Какая же я трусиха!» «Совсем одичала в своих песках», — правильно решил ректор. «На втором этаже мне самое место, поближе к народу, потому что сама далеко не ушла от сахи». Нож, ладно, лег в правую руку. Вилка уткнулась в хорошо прожаренный бекон, но подвел живот. Он, наконец, потребовал свое, заурчал. «Черт, черт, черт!» Сосед повернул голову. Вздернутая бровь смешинки в темных глазах. Аккуратно вытерев губы салфеткой, он покинул стол. Боже, где Маркина подушка? От стыда в пору было хлопаться лбом об столешницу. Александра тоскливо посмотрела на свою полную тарелку: Утопиться в салате разве что! Да что же за день такой! Желудок, или как теперь правильно назвала бы его Мара, Агидамус, повторил позорное урчание. Ничего не оставалось, как бесславно покинуть поле боя. Саша буквально бежала к выходу. Трепетная лань, леди, ага, дикарка, которую можно пускать только в неприличное общество. Гораздо позже, когда сужена вернулась, Мара Александра наконец оторвала заплаканное лицо от подушки. Она никак не могла избавиться от навязчивого видения. Незнакомец смотрел на нее. Вопросительно изогнув бровь. Предатель Агидамус больше не подавал никаких знаков. Опозорил и заткнулся. «Смотри, кто-то оставил на нашем пороге корзину с едой. Божечки, как вкусно пахнет! О, тут и кувшин с чем-то тепленьким! Все, Алекс, сжируем!»